Москва Батюшкова Тема Москвы, где Батюшков, говоря его собственной строкой, дышал свободою прямою, нашла в стихах, прозе и письмах тройственное воплощение, вершинами которого считаются очерк «Прогулка по Москве» и «Послание к Дашкову». Возможно, что поэт побывал здесь еще в раннем отрочестве, но решительно Москва вошла в его судьбу на Рождество 1809 года, когда из Вологодской деревни он приехал ко вдове своего двоюродного дяди и наставника Михаила Никитча Муравьева, Екатерине Федоровне, урожденной баронессе Колокольцевой ей муравьев завещал перед смертью попечение о своем воспитаннике и она действительно не оставляла забот о младшем родиче на протяжении всей жизни недаром он сам называл ее «моё провидение». еще перед выездом из вологды петербургскому приятелю гнедичу посылается уверенный совет адресуй в москву на имя муравьевы Батюшкову, в Арбатской части, на Никитской улице, в приходе Георгия на Всполье, номер 237-й. Нынешний адрес этого владения — улица Герцена, 56, почти напротив современного дома литераторов. С гостеприимного дома тетки, не сохранившегося, к сожалению, до нашей поры, и начиналось... «Непосредственное знакомство Константина Николаевича с первопрестольной». Она также постепенно узнавала пришельца поближе. Уже в 1809-1810 годах в московском вестнике Европы появляются первые произведения Батюшкова. В небольшой, подписанной одной лишь литерой «Б» заметки «мысли» Среди оригинальных и переводных афоризмов обращают на себя внимание два высказывания. «Великие мысли истекают из сердца» и «Что есть благодарность?» «Память сердца». Последняя из них будет повторено еще не раз, причем в особой статье «О лучших свойствах сердца». Поэт укажет имя его автора, французского философа, глухонемого Жана Масью и, наконец, притворив по-своему, сделает крылатым первыми двумя строками стихотворения мой гений. «О память сердца! Ты сильней, рассудка памяти печальной!» Но не случайно слова эти сначала произнесены были в Москве «сердце и средоточие России», и потому сопрягаются в уме русского читателя не с малознакомым иностранным автором, А с концовкой известной москвы современника батюшкова федора глинки град срединный град сердечный коренной россии град впрочем столиц тогда было в государстве две однако петербург продолжая уподобление вряд ли можно назвать вторым его сердцем скорее уж он был головой холодной главой, вознесенной над северными землями и водами. Но вот что удивительно. Несмотря на то, что Константин Николаевич воспитывался там в отрочестве в 1797-1802 годах, служил в министерской канцелярии в 1802-1807, работал в императорской библиотеке в 1812 и впоследствии нередко посещал город вплоть до 1823 -го года, тема Петербурга в его творчестве не сложилась. Всего лишь пять случайных упоминаний в стихах и несколько страниц, предваряющих очерк «Прогулка в Академию художеств». Таков ее чрезвычайно краткий итог. Весьма выразительные страницы эти могли бы послужить прекрасной завязкой петербургских произведений, но, тем не менее, остались только напоминанием о невоплощенной возможности. Сама прогулка, имеющая, кстати, форму письма старого московского жителя к приятелю, открывается с сожалением о старой Москве, о счастливом невозвратном времени проведенном в ней незадолго перед тем, как пожар поглотил вместе с прочим и убежище искусств, созданное двумя друзьями. Да и во второй, собственно, академической части ее автор, среди строгого разбора выставленных картин, выделяет московские виды Алексеева, вызывающие у него следующие слова «Какие воспоминания для московского жителя!» Рассматривая живопись, я погрузился в сладостное мечтание и готов был воскликнуть моим товарищам, что матушки Москвы и краше и милее. Кроме того, в возвышенном описании величественности Петербурга со вдохновением мешается и нечто иное. Это довольно язвительно подметил троюродный брат Батюшкова, сын Михаила Никитча Никита Муравьев, будущий декабрист. На полях поднесенного ему в 1817 году первого томика батюшковских опытов в стихах и прозе, куда вошел и названный очерк, любезный брат и друг Никита Михайлович, как величает его в дарственной надписи на фронтисписи «Константин Николаевич», обостренно чувствовавший голос Лести, сделал немало резких пометок, в которых особенно не пощадил неумеренного превозношения императорской столицы. Фразу прогулки «Хвала и честь великому основателю сего города», «Хвала и честь его преемникам» он, например, подчеркнул и выставил против нее на полях ехидное замечание «Захотелось на водку?» Здание Академии Батюшков называет «достойным Екатерины», и сбоку вновь вырастает отметина «опять наводку». Описывая картину, изображающую Александра I в Париже, Батюшков восклицает «какой предмет для патриота!» «В ожидании наводку», — добавляет Никита Михайлович. А когда повествователь, еще не успевший взойти по лестнице внутрь, спешит изъявить готовность хвалить с жаром монархиню и некоторых вельмож, покровителей отечественных муз брат Никита решительно заключает, что уж за эти-то слова наверняка наводку будет. Совершенно иными оказываются взаимоотношения поэта с первой русской столицей. Здесь нет места для светских комплиментов. Хотя сам Батюшков и рифмовался невольно фамильным прозвищем с матушкой Москвой из приведенного им выше стиха сказки Дмитриева «Причудница», но в прозе, поэзии и эпистолярном своем наследии он, не убоявшись ее почтенного возраста и был их заслуг, Весьма обстоятельно и нелицеприятно разобрал нравы и обычаи жителей древнего города. Однако стоит только вглядеться пристальнее в его сердитые упреки, чтобы постепенно сделалось ясно, слово «сердиться» — однокоренное, прямой родственник и «середине», и «сердцу». сердится самим корнем человеческого существа, лишь на то, что воистину сердцу дорого. Если, возможно, отыскать для темы Москвы в жизни и творчестве Батюшкова единый объемлющий символ, то лучше всего подходит для этого, пожалуй, чрезвычайно показательный отрывок из его совсем недавно опубликованной и то не полностью записной книжки «Разные замечания». Завел ее еще в 1807 году Жуковский, который внес на первые страницы несколько духовно-нравственных изречений, а потом, познакомившись с Константином Николаевичем в бытность свою в Москве в 1810 году, подарил новому приятелю в подзаголовке рукописи указано «Дано в Москве 1810 года мая 12 -го дня Жуковским батюшкову» в числе различных рассуждений об отечественных и иностранных писателях выписок и размышлений между прочим здесь занесена любопытная заметка о надгробии девочки в московском донском монастыре с высеченной на нем эпитафией не умре спит девица тронувший до слез молодого поэта неожиданно попадается запись почти пророческая какой то книге которая говорит о материях отвлеченных, метафизических, была приложена картина весьма остроумная, следующего содержания. Представлен был ребенок, пред ним зеркало. Ребенок, видя в нем свой образ, хочет его обнять. Философ, стоящий вдали, смеется над его ошибкой а внизу картины надпись, относящаяся к мудрецу. «Кто смеется?» «Сказание умалчивает». Первый публикатор разных замечаний, они вошли в том избранных сочинений Батюшкова, открывающий затеянную в 1979 году северо-западным книгоиздательством серию «Русский север», перевел латинское изречение «Неверно. Кто смеется, сказание умалчивает». На самом деле оно гласит «Чему смеешься?» «Сказание говорит о тебе». Для нынешнего соотечественника Батюшкова эта символическая картина невольно перекликается со знаменитыми гоголевскими «Чему смеетесь? Над собою смеетесь?» из последнего действия ревизора и его эпиграфом «На зеркало нече пенять, коли рожа крива». Кстати, и то, и другое появилось только в последней редакции неоднократно перерабатывавшейся пьесы. Знатока батюшковской биографии, несомненно, привлечет еще одно как будто случайное совпадение. Во вторую половину жизни, пораженный безумием, поэт особенно тщательно избегал каких бы то ни было зеркал. Между тем, в 1810 году, то есть в эпоху не только до Гоголевскую, но и до Пушкинскую, ассоциативный ход вел современников в обратном направлении. Отмеченная батюшковым высказывание является сокращенной цитатой из первой сатиры Горация, полностью звучащей в переводе так: "Чему ты смеешься? Лишь имя стоит тебе изменить. Не твоя ли история это?" Для более точного соответствия следует, думается, поменять местами старика и младенца, так чтобы перед зеркалом стоял мудрец, а беспечному веселью предавался ребенок, что совсем не лишено и другого скрытого смысла. Давно замечено ближайшее между ними сходство, пусть на первый взгляд и парадоксальное, что старый, что малый, подсказывает пословица, видя общность обоих не в одном лишь отсутствии взрослого, полного разума человека, но и в том, что бездна инобытия лежит на весьма близком и равном от них расстоянии, только у первого уже перед глазами, а у второго еще за спиной. Батюшков не отказал себе в легкой добыче, вдоволь насмеяться над показавшимися ему поначалу чудными и неуклюжими чертами старушки Москвы. Поторопившись начать эту забаву, даже заглазно еще в 1804-м или в 1805-м годах в одном из начальных своих стихотворных опытов, свободном переложении первой сатиры Буало. Несовершеннолетний автор смело перенес место действия из Парижа подлинника в Москву. «Итак, прощай, Москва, прощай!» — восклицает в последней строке герой его перевода. У поэта оказалась легкая рука на тяжелые предсказания. Всего через несколько лет неожиданно сбылось и это, но тогда уже Константин Николаевич совсем с иным чувством произносил те же речи. Впрочем, прежде чем предоставить слово наблюдателю жизни до пожарной Москвы, вовсе не подозревавшему о том, что заметки его вскоре сделаются в своем роде уникальными, Ради справедливости бросим взгляд на него самого. Вот как описывает впечатление, произведенное на нее 24-летним поэтом, познакомившаяся с ним в Москве в 1811 году Елена Григорьевна Пушкина, второй ангел-хранитель нелегкой батюшковской судьбы. Батюшка в течение многих лет находился на военной службе и совершил поход в Финляндию. Он был в нем ранен и обойден при производстве. Оскорбленный в душе и в своем честолюбии, он подал в отставку, получил ее и приехал в Москву, чтобы утешиться от испытанной несправедливости в обществе друзей и муз которых был балованием. Батюшков был небольшого роста, имел высокие плечи, впалую грудь, Русые волосы, вьющиеся от природы, голубые глаза и томный взор. Оттенок меланхолии во всех чертах лица соответствовал бледности и мягкости его голоса, что придавало всей физиономии какое-то неуловимое выражение. Он обладал поэтическим воображением. Еще более поэзии было в его душе. Он был энтузиаст всего прекрасного. Все добродетели казались ему достижимыми дружба была его кумиром, бескорыстие и честность отличительными чертами характера. Когда он говорил, черты лица и движения оживлялись, вдохновение светилось в глазах. Свободная, изящная и речистая речь придавала большую прелесть его беседе. Увлекаясь своим воображением, Он часто развивал софизмы и, если не всегда успевал убедить, то все же не возбуждал раздражение в собеседнике, потому что глубоко прочувствованное увлечение всегда извинительно само по себе и располагает к снисхождению. Свидетельство близкого человека почти наверняка пристрастно. Для того, чтобы изображение сделалось объемным, требуется иная контрастная точка зрения в данном случае как это не необычно таким контрастом может служить взгляд на отечественную историю своего рода сокращенный очерк собственного мировоззрения в молодости изложенный батюшковым в письме гнедичу как раз накануне выезда из деревни в москву по свежему впечатлению от только что прочитанной книги генерала писарева с которым Константину Николаевичу пришлось впоследствии вместе воевать против Наполеона, предметы для художников, избранные из российской истории, славянского баснословия и из всех русских сочинений в стихах и прозе. юноша поэт кратко и довольно выразительно определяет отношения, сложившиеся у него, а вернее, в значительной части его поколения, к родному прошлому, которое только Москве, и то лишь ценою огненной гибели, предстояло поколебать. «Нет, невозможно читать русской истории хладнокровно», решительно утверждает Батюшков. «Я сто раз принимался, все напрасно. Она делается интересную только со времен Петра Великого. Подивись!» Подивимся мелким людям, которые роются в этой пыли. Читай римскую, читай греческую историю, и сердца чувствуют, и разум находит пищу. Читай историю средних веков, читай басни, ложь, невежество наших прадцев, читай набеги половцев, татар, литвы и прочее, и если книга не выпадет из рук твоих, то я скажу, или ты великий, или мелкий человек. Нет середины. Великий, ибо видишь, чувствуешь то, чего я не вижу. Мелкий, ибо занимаешься пустяками. Жан-Жак говорит, не дайте себя одурачить тем, кто говорит, будто наиболее занимательная для всякого человека история есть история своей страны. Это неправда. Существуют страны, истории коих никем не может быть прочитана, за исключением разве дураков или тех, кому приходится вести с ними переговоры. В оригинале цитата приведена по-французски. «Какая истина! Притом от одного слова «русское», не некстати употребленного, у меня сердце не на месте. Еще два слова «любить Отечество должно».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 Ты спросишь меня, весело ли мне? Нет, уверяю тебя. В собрании я был раз, раз у Ижорина, у Полторацкого, да еще у каких-то москвитян, которых и имени едва упомнить могу. Следственно, мне в Москве не очень весело, да и где весело быть может. Я познакомился здесь со всем парнасом, кроме Карамзина, который болен отчаянно и не видывал. Собственно, даже не одна Москва, а вся страна не удовлетворяет молодого поэта. Я весь не свой. Россия так надоела, домашние обстоятельства столь докучны, что я не могу остаться ни минуты покойным. У него рождается желание уехать за границу, для чего он хлопочет о получении места в иностранной коллегии. Да и духовное сродство батюшков тогда более всего ощущает не с отечеством, а с землями, вмещавшими в себя в прошлом античный мир. «Правду тебе сказать, — признается он немного позже Гнедичу, — я за все русские древности не дам гроша. То ли дело греция то ли дело италия И тут же мимоходом оброненное предсказание — Снова безотрадная и тоже сбывшаяся о будущей судьбе своей итальянской темы. Для нас все хорошо вдали, вблизи, все скучно и постыло. Вот два стиха, которые я написал в молодости, то есть в пятнадцать лет, и теперь на опытах вижу, что муза моя еще девственница угадала. Вскоре он дважды обещает прислать Гнедичу начатый им очерк Москвы, в том ключе, который позже называли «физиологическим». Получишь длинное описание Москвы о ее жителях, поэтах, о Парнасе и прочем. «Ни слова о Москве. Я тебе готовлю описание на десяти». Однако завершение этому описанию – Пришлось ждать еще добрых два года, а публикации и все шестьдесят. Хотя объем был опять за годи почти что угадан, обнаруженная после смерти автора рукопись составляет шестнадцать листов увеличенного формата, то есть примерно полную 10 двадцать четыре листа формата обыкновенного.